у него возникли два взаимно исключающие друг друга желания, прервала его мод Брустер. «Вот к этому-то я и веду», — ответил капитан, но она продолжала. «Душа человека как раз и проявляет себя в борьбе этих двух желаний. И если душа благородна, она последует доброму побуждению и заставит человека совершить доброе дело. Если же она порочна, она поступит дурно».